Глава 7. «Того, что ты ищешь, там нет». Эти слова вырвались у меня невольно. Я и сам удивился не меньше, чем парень, присевший на корточки в глубине контейнера. Он вскакивает и настороженно замирает. «Чего?» Его враждебный взгляд пытается различить того, кто с ним заговорил. В ночной темноте Все кажется таинственным, а я вдобавок стою спиной к свету, посылаемому луной. Для этого, мальчишки я представляю загадку. Не то привидение, не то провидение, и мне приятно видеть, как он напуган. Я редко внушаю людям такое чувство. «Ты кто? Чего тебе? Что ты там болтаешь?» Он выпаливает вопрос за вопросом, как из пулемета, глотая одни звуки, форсируя другие, и мне приходится мысленно расчленять его скороговорку, чтобы уловить смысл. «Вещей твоего брата там нет». «Чего? Ты разве знаешь моего брата?» Его голос то и дело срывается с фальцета на баритон и обратно. «Может, это возрастная ломка? Или следствие паники?» Я стараюсь говорить ровным тоном, чтобы успокоить его. «Конечно, знаю. И поэтому знаю, что ты ищешь. Я даже знаю, кто ты такой. Чего-чего? Ты чего там трындишь?» И он одним прыжком становится на бортик контейнера, готовясь удрать. «Мохаммед Бадави!» — раздельно говорю я. Парень резко оборачивается. «Он потрясён. Его круглое лицо радостно вспыхивает. «Мой брат говорил с тобой обо мне?» «Да, он называл тебя Момо и показывал твои фотографии». Его детские губы трогает слабая улыбка. Потом, словно у него внутри лопнула какая-то пружина, он со стоном падает на кучу мусора и разражается судорожными рыданиями. «Его горе смущает меня». Я ему наврал, а моя ложь потрясла парня. Его душат слезы, он едва переводит дыхание. Я вдруг перестаю видеть в нем одного из этих опасных бодави, пособника мерзкого террориста. Передо мной обыкновенный мальчуга, наплакивающий старшего брата. Я спускаюсь к нему в контейнер. Услышав это, он пытается подавить всхлипы, но его тело все еще вздрагивает от душевной боли. Присаживаюсь в метре от него, но на всякий случай избегаю подставлять лицо лунному свету. Когда мальчишка начинает дышать ровнее, я спрашиваю, стараясь говорить благожелательно. «Ты ведь не знал, что он собирается сделать?» «Нет». Он вытирает рукавом куртки сопливый нос и устало шепчет. Меня два дня мурыжили в полиции, допрашивали, допрашивали, допрашивали, без конца. «Вот как? И кто же это тебя так? Комиссар Терлетти?» Он удивленно смотрит на меня. «Ты откуда знаешь?» «Я знаком с Терлетти». «Ты что, из полиции?» Я пожимаю плечами. «Разве я жил бы здесь, если бы работал в полиции?» Он мотает головой, убежденный не столько словами, сколько моим спокойным тоном. «Я ничего им не выболтал!» — шепчет он. «Это хорошо!» Но он вскакивает на ноги и кричит. «Нет, совсем нехорошо! Я молчал, потому что не знал ничего! Лучше бы знал!» Тогда с радостью скрыл бы от них правду, с радостью сохранил бы секреты моего брата, с радостью вынес бы побои и до конца держал язык за зубами, лишь бы его спасти. Только Хасин, только он...» И рыдания снова перехватывают ему горло. «Он не в силах связано выразить то, что его мучит. Я договариваю за него». «Только Хасин не посвятил тебя в это дело». «Да». «А как бы ты себя повел, если бы он тебе сказал, что собирается умереть?» «Я бы ему помешал!» «Вот поэтому он тебе и не доверился!» Мохаммед поднимает голову и растерянно смотрит на меня. «Я заставил мальчишку пошевелить мозгами, и мои слова его утихомирили!» «Я пользуюсь паузой, чтобы рассмотреть его призрака!» «Хосин Бадави!» Вьется над плечом брата, крошечный, немой, подавленный, безразличный к нашему разговору. Вид у него какой-то отрешенный, и я в глубине души нахожу это состояние вполне естественным, после того, как он разлетелся на клочки посреди площади. Интересно, замечает ли Момо это парящее над ним существо? Парень уставился на меня, изучая каждую черточку моего лица, и пытаясь определить цвет кожи в неверном серебристом лунном свете. А ты кто? Агустин. Агустин? Шутишь? Примечание. Французское имя Агустин соответствует имени африканского епископа и одного из отцов церкви, святого Августина, Аврелия. 354-430 годы родившегося в африканской провинции Нумидия, в Тагасте, ныне Сук-Ахрас, Алжир. Конец примечания. «Нет, меня и вправду зовут Агустен». Поморщившись, он отодвигается. «Значит, ты не из Рифа?» примечание «Риф — горная цепь в Марокко, где обитают берберы». Конец примечания. Нет, не из Рифа. Я, он жестко перебивает. Значит, ты не из наших? Я из Шарлеруа. Ну ясно. Ты не из наших, повторяет он враждебно, глядя на меня. Неприязнь парнишки не мешает мне интриговать его, даже поддразнивать. И я спрашиваю: "А ты сам, Момо, разве не из Шарлеруа?" "Да, но нет." «Как это да, но нет?» «Окей, я родился здесь, в больнице нотрдам но это ничего не значит. Я родом из Рифа. Моя семья родом из Рифа. Все наши родом из Рифа. Мы все из Рифа». Потому как сбивчиво, но искренне парень произносит эти слова. «Я понимаю, какой магический смысл он вкладывает в свое происхождение». Как истово верит, что его корни находятся в той далекой стране, которую покинули его предки? Заметив мой скептический взгляд, он убежденно добавляет. «Это только у вас в Бельгии полагается рожать детей в больнице. В Рифе я бы родился дома. А ты уже бывал в Марокко? Отстань!» И он сразу замыкается, точно улитка в раковине. «Разговор окончен, я жду». Облака снова заволакивают луну, небо мрачнеет, и я вздрагиваю, холод пробирает меня до костей».